51. Вернувшись домой, Люси садится к компьютеру и находит в интернете телепрограмму теперь". На экране появляется тема выпуска, литература будущего, потом пляшущие под величественную классическую музыку книги. Трое приглашенных в костюмах садятся в кресло, ведущий начинает разговор с первым писателем, но Люси уже нажала на кнопку ускоренного просмотра, чтобы быстрее добраться до завершающего отрывка, когда дело дойдет до Габриэля. Он как будто не в своей тарелке. Ведущий игриво ворошит свои бумажки и произносит. Вот она стала очередь снайпера, убийцы, наводящего ужас на всех авторов. Жан Муази. Итак, Жан, что вы думаете о последнем опусе нашего гостя? «Обложка никакая, название тоже, главное — полное отсутствие стиля. Для меня стиль — это все, а у него стиль попросту отсутствует. Уэллс — худший автор из всех, кого я знаю, он — позор профессии. Его книги следует запретить». Тем не менее, у него много читателей. Его читает главным образом молодежь, те, кого мало интересует литература. У него много читателей, потому что широкая публика вообще не имеет представления о хорошей литературе. Молодежь читает его из-за своего бескультуре, из-за неспособности опознать качественное произведение. А еще он привлекает людей в книжные магазины, потому что книготорговцы, компрометирующие себя продажей его изделий, заботятся только о выгоде и плевать хотели на эстетику и на стиль». Уэлс, что вы думаете о мнении Муази о вашем творчестве?» «Во-первых, я ему признателен. Для меня честь не находить одобрение у месье Муази. Это чистое удовольствие не нравится критикам, признающим только скучные книги. Как я погляжу, все книги, которые они обожают, оказываются забыты, а все, которые они клеймят, наоборот, очень успешны. Испепляющая критика Муази, как собачье дерьмо, в которое вступаешь левой ногой, она тоже приносит удачу». «Как вы смеете?» — возмущается Мози. Единственное, что меня огорчает, это то, что мнение месье Моази не опирается на внимательное чтение моего произведения. Он говорит об обложке о названии, потому что больше ни о чем не осведомлен. Я же вижу, что лежащий перед ним экземпляр книги так и не был открыт. Не очень понятно, на чем основано его суждение о моем стиле. Я умею читать, не портя книги. Вы уводите разговор в сторону, а я пользуюсь этой трибуной, чтобы громко высказать то, что думают, но не высказывают все мои коллеги. Вы посредственный писатель. Единственный мой враг здесь — отсутствие у вас любопытства. Согласен, вы не единственный, кто никогда не открывал моих книг. Но количество ошибающихся — еще не причина считать, что они правы. Как бедным читателям разобраться в книжных новинках, если вы поручите целую профессию, задача которой — открыть им глаза? Во-первых, всю профессию я не порчу. Среди критиков есть превосходные профессионалы. И потом, в распоряжении читателей имеются и другие источники информации. книготорговцы, молва, блоги неравнодушных читателей, преподаватели литературы, родители, стремящиеся привить своим детям любовь к чтению. Это ли не примитив? Сводить к нулю целую систему, доказывающую свою «я признаю единственного критика» — время. «Только время способно дать верную оценку творчеству. Оно придает забвению слабых авторов и награждает бессмертием новаторов». Ведущий вступается за критика и тоже таранит гостя. «Что вы ответите на упрек Муази в отсутствии у вас стиля?» — спрашивает он. «Литература, которую он любит, в основном косметическая. Это грим, призванный скрывать морщины и прыщи. Форма, задача которой — маскировать сущностную слабость». Можно прибегнуть и к другому образу. Стиль — это соус блюда. соус льют побольше, жирного, соленого соуса, чтобы подействовать на вкусовые рецепторы и скрыть вкус мяса. Так вот, для меня мясо — это интрига. Если оно хороша, соус ни к чему. Муази снова берет слово. Маргерит Дюрас говорил, что хорошему роману интрига не нужна. В этом вся новизна и современность нового романа. Интрига отбрасывается как ненужный предлог, мешающий наслаждаться стилем и точка. Не станете же вы противоречить великой Маргерит Дюрас? Иными словами, Жан, подхватывает ведущий, вы считаете, что Габриэля Уэлса скоро забудут? Месье Уэлс не просто недостоин называться писателем, он вообще пустое место. То, что он красуется сейчас перед камерами и присутствует в литературном мире, само по себе проблема. Желание понравиться как можно большему числу людей, не более чем демагогия. Считать время единственным надежным критиком — недостойные претензии. Он что, воображает, что его станут читать через сто лет? Стремление нравится будущим поколениям утопия. Лично я всегда буду отстаивать классическую литературу, только она, по-моему, воистину качественная — «Будем говорить всерьез. Всевозможная фантастика, героическая фэнтези, детективы, триллеры, ужасы, комиксы, эротика, завалившие полки супермаркетов — все это не относится к настоящей литературе, будучи продуктом вымысла. В хорошем романе речь идет о реальности, о настоящем времени. Он проистекает из опыта автора, повествующего о том, что знает сам, а не о своих фантазиях». «Что вы об этом думаете, Уэллс?» — спрашивает ведущий. Билетаризованная автобиография — единственная модная сейчас во Франции, вернее, в Париже, литература. Всего лишь замаскированная психотерапия. Писатель, описывающий, к примеру, свое детство, ничего не придумывает, он только наблюдает. Не он создает своих родителей, свой образ жизни, всех, кто в ней участвует. Такие писатели пишут всего лишь автобиографии. Им бы стоило указывать своего соавтора, Господа Бога, истинного творца, действующих лиц, обстановки и даже ситуаций. Как вы объясните систематическое отторжение ваших вещей знаменитыми критиками вроде Муази? Они живут в параллельном мире, довольствуются собственными ценностями. Я все это уважаю, но этого недостаточно. Это все равно, что включить запись рок-н-ролла-критику, специализирующемуся на классической музыке. Он обязательно пригвоздит услышанное как нечто напрочь лишенное стиля, как упрощение и демагогию. А рок прошел испытание временем и дорог молодым — потому что они более открыты. «А вы любите классическую музыку Уэллс?» — интересуется ведущий. «Конечно, и рок люблю, они вполне совместимы. Точно так же я читаю и детективы, и великих стилистов вроде Пруста и Флабера». Что удивительно, о классической музыке пишут одни журналы, а роки совсем другие. В литературе выживают только критики, любящие одни и те же книги. Прямо как бараны, вместе и одновременно щеплющие одну и ту же траву. Между прочим, они действуют в ущерб читателю, стремящемуся, возможно, к новизне и разнообразию. И даже не уведомляют, что некоторые исследуют новые пути. По-моему, беречь необходимо именно литературное многообразие. Плохих литературных жанров не существует. Во всех жанрах... Случаются и хорошие, и плохие книги. Как вы относитесь к тому, что ваши книги продают в супермаркетах? Не я решаю, где продавать мои романы. По мне, единственная цель писателя — увеличивать количество читателей. Муази категорически отказывает вам в праве называться писателем. Что вы на это ответите? Мой враг не Муази. Мне притит притягательность американских сериалов, кино, видеоигры и телевидения, приучающих пассивно воспринимать происходящее — Другое дело романа, они побуждают читателя фантазировать, развивают его воображение, превращают его в сорежиссера. Муази тоже писатель, поэтому, думаю, он угадывает во мне конкурента. Тем не менее, солнце светит всем. Мы, писатели, не соперники, мы не отнимаем друг у друга читателей. Повторяю, для меня наша единственная цель — побуждать все большее количество людей к чтению. Чем больше будет читателей, тем больше будет умных людей». «Демагогия, демагогия», — возмущается Муази. «То, что Уэллс зовет увеличением количества читателей, я зову снижением планки. Недостаточно защищать книги, надо побуждать читателей к потреблению качественного продукта. Уэллс плодит низменную культуру. Думаю, отстаивая то, что вы называете хорошей литературой, вы рискуете стать ее могильщиком», — возражает Габриэль. «Вы не профессионал пирамисти, Уэллс». А всего лишь ремесленник, которому повезло и который существует только за счет броских тем. Я, доктор литературы XX века. Признайтесь, вы ее даже не изучали. Совершенно верно, и я этим горжусь. Титаник построили хорошо обученные инженеры. Но и в ковчег самоучка. Известно, какой из них потонул, а какой пережил потоп. Смешки публики ⁇ злят критика. Он скакивает и бьет кулаком по столу. Наставив палец на своего козла отпущения, он медленно чеканет. «Надеюсь, вы скоро умрете, Уэллс, и избавите, наконец, литературу от вашего обременительного присутствия. А я надеюсь, что вы будете счастливы и не так склонны возвышаться за счет принижения ваших собратьев». «Я уверен, что полноценно исполняю свой долг сохранения хорошей литературы, поэтому не могу представить, что в один прекрасный день возьму и прерву ваши дни. Под конец скажу, что хороший писатель-фантаст — это мертвый писатель-фантаст. Так он, по крайней мере, может посещать воображаемые миры». Ведущий встречает это высказывание смехом, публика тоже смеется и аплодирует. Камера показывает Габриэля Уэлса, от которого ожидается ответная реплика, но тот молчит, как будто утратил желание сражаться. У него оскорбленный вид, словно ненависть Муази, пробила-таки его защитный панцирь. Ведущий продолжает программу, представляя другие книги, которые считает примечательными. Люси видит, что Габриэль сидит с отсутствующим видом, ему не терпится покинуть студию. Ей неприятно наблюдать его таким, и она гасит экран. Раньше она не подозревала, что литература может разжигать такое озлобление между критиками и писателями. Ей было невдомёк, что первые могут мнить себя конкурентами вторых. Все это кажется ей похожим на спортивные состязания, к примеру, фигурное катание, в котором на лёд выходит сам судья». Явное нарушение равенства сторон. Решив отыскать критика, она ищет в интернете координаты издателя Муази и не безуспешно.